Т, значит, тревога. Утром следующего дня Мушка наконец решила изучить туалетный столик с зеркалом. Внутри нашлись костяная расчёска с парой отломанных зубчиков, щётка с треснутой и мальированной ручкой, баночки с пудрой и румянами и всевозможные кисточки, лыскутки и щипчики. Там же лежали пузырьки с порошком для париков: белым, кремовым, сиреневым и персиковым. Мушка полчаса провозилась со своим чепцом, пытаясь повязать его так, как показывала горничная в Медвяных садах, а затем, вспомнив благородную бледность леди Тамаринд, принялась накладывать пудру на лицо. Для большего удобства она зажгла все свечи и придвинулась к самому зеркалу. Было так непривычно видеть своё отражение, где просматривается каждая чёрточка и каждый волосок.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 Все ли покойники имеют такой скорбный вид? услышала она собственные мысли, или на улицах у них проступают те чувства, что они скрывали при жизни. Нахмурившись, мушка надела чепцы и стала завязывать его по-модному. Потом взглянула на себя в зеркало и обалдела, увидев, что ленты от чепца сходятся к подбородку точно вдоль злополучных канавок. Так вот, в чём дело? Вот откуда у неё эти следы.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 Колираби мог пропасть на пару дней, а на бедную миссис Нокс нельзя полагаться в таком важном деле. Нет, ей придётся самой выйти из дома и во что бы то ни стало найти пирожка. Она обернётся за час, и никто её не хватится. Если, конечно, заперется рацен на в кладовке, если он не впадёт в буйство, и Джон устроит ковордак, и если миссис Нокс не услышит шумы и не поднимется, а сарацин на неё не набросится. Нет уж, сказала она Сарацину, ты пойдёшь со мной. Было раннее утро, парикмахерская ещё не открылась. Проскользнуть за спинами посетителей мушка не могла. Но миссис Нокс была занята тем, что прикалывала сатиновые цветы и чучело крохотных птичек к парикам, и потому не обращала внимания на дверь. Она не заметила, как мушка на четвереньках проползла мимо конторки, а за ней последовал Сарацина поводке. У самой двери стояла тёмно-красная шляпная коробка, и мушка по наитию взяла её с собой. "Возьму на время, потом верну", объясняла она Сарацину по ту сторону двери. "Это не воровство". Сняв крышку, мушка посадила Сарацина внутрь и, не взирая на его сопротивление, закрыла коробку и обвязала поводком. "Ты привлекаешь к себе слишком много внимания", сказала она.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 Слушая их обыденные разговоры, мушка поняла, что жизнь простых людей не замирает, когда правители устраивают войны. Народ так или иначе приспосабливается. Даже если мир перевернётся вверх дном, люди спрячутся ненадолго, а потом встанут выползать обратно и как-то жить дальше. Старый рынок находился слишком далеко к востоку от центра города, чтобы вписаться в план герцога по симметричному переустройству Манделеона.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 Над рекой стелился туман. Мушка поднялась на погорелый мост, названный так потому, что его вечно поджигали то пираты, то бандиты, а то и парламентанцёры. За мостом тянулись торговые ряды с овощами и специями, вдоль которых толкался народ. Пирожка среди них мушка не увидела. Впрочем, рынок был большим и многолюдным, найти в толчее одного человека было не так-то просто. Торговля шла с размахом.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 Тема хозяйки переходили из лодки в лодку, подоткнув юбки за пояс и наполняли корзины, перекинутые через плечи на карамыслах. Кое-где туман был таким густым, что лодок было совсем не видать. Казалось, что женщины ступают прямо по воде. Обойдя торговые ряды на берегу, Мушка решила попытать удачу у плавучих торговцев. "Хороша", сказала торговка в первой лодке, прислоняя к рукаву Мушке алую ленту. Люба глянуть, точно мака в цвет. Мушка ничего не собиралась покупать, и потому внимание торговцев смущало её. Она скорее перепрыгивала из одной лодки в другую. Ближе к берегу продавались поделки, посуда и столовые приборы. Затем шли лодки, заваленные тыквами, брюквой и сельдереем. Дальше громозились клетки с курами и кроликами, а вблизи островка продавались товары особого рода: целебные порошки, сушёной внутренности животных, травяные настои и различные камни. На берегу такое добро не продашь без разрешения от гильдии аптекарей Каменчиков или самого герцога. Но здесь, на реке, сухопутные законы не действовали. Над несколькими лодками висели флаги с тремя кругами, знаком расставщиков. Мошка увидела, как один расставщик разговаривает с женщиной в чёрной узорчатой шали. Та разложила перед ним косички из волос прямо у себя на коленях. Заметив, что мушка смотрит на неё, женщина ответила таким мрачным взглядом, что мушка поспешила дальше, чуть не споткнувшись о край лодки. На некоторых косичках были бантики. Должно быть, эта женщина срезала их у беспризорных и потерявшихся детей и продавала на пореки. В следующей лодке торговец приподнял край материи,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 Неподалёку от причала мушка наконец-то заметила знакомую фигурку с полной корзиной фруктов и пузырьков с приворотным зельем. Увидев мушку, пирожок точно окаменел и притворилась, что в упор не видит девочку. Подойдя к большому медному котлу, она стала наливать из него в бидон кроваво-красный сок. "Я тебя не вижу", сказала она мушке, глядя в сторону. "Я покупаю сок из чернослива с мандрагорой, а тебя не вижу".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 Она была готова слушать. На другой день после того, как мы поженили твоих родителей, началась мушка. Ты рассказывала, что пришла одна странная пара. Пьяная встельку невеста и два стояла на ногах. Можешь вспомнить о них что-нибудь ещё? Наверное, тебе нужно заглянуть в журнал. Никуда не надо заглядывать, сказала пирожок обиженно. Я всё помню наизусть. Каждую запись за прошлый месяц и про тот день я тоже всё помню, потому что потому что это был самый счастливый день в моей жизни. Она умолкла ненадолго, а потом продолжила. Помню ту невесту, она была такой пьяной, что висела на женихе как колода. Он её волоком тащил по лестнице, а она была не маленькой.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 Я тогда подумала, слишком хорош для неё, сказала она. Гладко выбрит, держится как джентльмен, носит шёлковый галстук. Я запомнила его имя, уж больно странным оно показалось. Дуплимор Гвит. Дуплимор? переспросила мушка, наморщив лоб. Да, я потом нашла его в книге имён. Пирожок приосанилась и начала увлечённо рассказывать.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 Юдина ведь одна из самых несчастливых почтенных. Никто не станет давать ребёнку имя в её честь. Подумай сама, пирожок. Родители просто объявят, что ребёнок родился после полудня, и назовут его в честь Сераслава. Когда я родилась, горничная предлагала отцу назвать меня в честь Добрика Бонифация, как если бы я родилась до заката, чтобы не посвящать меня мухобойщику.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 Она оставила девушку и двинулась в указанном направлении. Пока её внезапное озарение подтверждается, почему она раньше не задумалась, как куропат проник в брачный дом. Теперь мушка всё поняла. Куропат вошёл в дом переодетый женщиной в платье и чепце, закрывавшем пол лица. Его тащили в часовню, провели над ним брачный обряд, расписались его рукой и отволокли в одну из комнат.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 хотя его могли разоблачить в любой момент, просто заглянув невесте в лицо или тронув за ледяную руку. Но главное, у этого человека больна извращенная фантазия. По крайней мере, одну мушка знала наверняка. Убийцей никак не мог быть и по ним и Клент, хотя бы потому, что во время свадьбы они были вместе в таверне Серый Мастиф. Кроме того, пирожок бы его непременно узнала. Раньше мушка жила в постоянном страхе перед клиентом, уверенный, что он попробует отомстить ей. Теперь она представляла, как люди с мушкетами выслеживают его точно гончие псы, а он, спотыкаясь и дрожа, щедрыми телесами прячется от них. Разумеется, он виноват в сотнях преступлений, бессчётных кражах, подлогах аферах, а потому достоин виселиться, но сердце мушки не могло принять, что его казнят за убийство, которого он не совершал.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 Служанки, белошвейки и прочие домохозяйки рылись в грудах барахла точно курицы в навозе. Покрутившись немного, мушка заговорила с парой пожилых тёток, перебирающих тряпки. Похоже, они обожали партнёржное дело, потому что их одежда была сшита из лоскутков и оборок. "Простите, что отвлекаю вас", сказала мушка.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 Таром звали молодого старьёвщика, сидящего за прилавком в маленькой лодке. Тот решительно кивнул. Прочие старьёвщики подтвердили, что не берут пассажиров. Может, то был не старьёвщик, предположила Бутербара. А просто лодка у него грязнющая такая. Мушки оставалось только согласиться с ней.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 Сомнений не оставалось. Именно в эту накидку неизвестный маньяк обредил мёrtвого капитана Куропата, когда тащил его в брачный дом. Возможно, этого хватит, чтобы снять вину с клиента, не обязательно самому искать убийцу Куропата, выяснять, как эта накидка оказалась здесь и почему она застряла в люке. Мушка приоткрыла люк и увидела в темноте громоздкий угловатый предмет с металлическими скобами.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 Плоскость, на которой мушка лежала, оказалась испещрена мелкими значками, смазанными какой-то жидкостью. Поднеся руку к носу, мушка безошибочно узнала запах чернил, и ее охватил ужас. Получалось, что она — единственный человек в Мондолеоне, не считая самих заговорщиков, кто знает, где спрятан злополучный печатный станок. «Дело за малым!» придумать как выбраться отсюда живой